Волков при первом свидании с коронным гетманом Яблановским спросил у него, что значит этот приезд запорожцев к королю. Яблановский отвечал, что король никогда не нарушит мирного договора, не примет Запорожье в свое подданство. Запорожцы приехали для вступления в службу королевскую под тем предлогом, что на Запорожье большой голод вследствие непропуска туда запасов из России. Но вступление нескольких запорожцев в службу королевскую договора не нарушает. 24 декабря опять пришел к Волкову Подольский с вестями. 22 числа король отпустил монаха Соломона на Украину. Письма никакого с ним не послал, а велел на словах привлекать Гетмана к себе, обнадеживать его своею милостью и жалованием. Подольский подтвердил и о запорожцах, что они действительно просятся в оборону королевскую. Король призывал к себе лазуку и забияку, после чего при дворе разногласилось, что король хочет принять всех запорожцев в оборону тайными вымыслами. Король старается всякими мерами, чтобы и городовых казаков помутить, и к себе привезть. В начале 1690 года новые вести о неприязни польской. Лубинский казак Мазыра ездил по своим делам в Польшу и, возвратясь в Батурин, рассказывал о своем разговоре с Гетманом яблоновским Гетман, расспросив его, что делается на Украине, примолвил, «Мы знаем, наверное, что взят в Москву их старшиною Гетман Мазепа и также сослан в Сибирь, где и старый Самойленко. Видишь хитрость и лживость московскую. Не хотят они распространять вольность войска Запорожского, хотят его ни на что свести, чего не дай Боже. Москва и нас обманула, однако мы промышляем отплатить ей таким же способом. В марте месяце монах Соломон возвратился из Украины в Польшу и, не доезжая полмили до Варшавы в селе солки нанял студента писать письма от имени Гетмана Мазеп, одно к королю, другое к Гетману яблоновскому В обоих письмах говорилось, что он, Мазепа, со всем войском запорожским, желает быть в подданстве у королевского величества. За работу студенту монах дал два ефимка. Имя гетманское написал сам и запечатал поддельную печатью. Монах остался в Солке, а студент отправился в Варшаву, где, пьянствуя с товарищами в корчме, он расхвастался, каким способом заработал ефимки, и в доказательство прочел черновые письма, оставшиеся при нем. «Донесли королю». Тот призвал к себе студента, и студент рассказал ему дело, как было. Через несколько времени приезжает в Варшаву и сам Соломон прямо к королю и подает письма от гетмана Мазепы. Но тут сейчас же очная ставка со студентом, который подает и черновые письма для окончательной улики. Соломон должен был повиниться... Повинился, что и прежде приезжал также с воровскими письмами, а у гетмана Мазепы никогда не бывал. Король велел его посадить в нижние палаты дворца Яна Казимира и держать за крепким караулом, а студенту велел выдать два сукна и несколько ефимков. Все это Волков проведал от верных людей, от православных священников, которые знакомы с ближними королевскими людьми этим однако дело не могло кончиться потому что король когда в первый раз получил гетманское письмо от соломона и отослал последнего сусным ответом к мазепе в то же время поручил львовскому епископу и осьифу шумлянскому войти в сношение с гетманом шумлянский охотно принял поручение потому что в отпадении мазепа от Москвы увидал средство достигнуть заветной цели — Киевской митрополии. Он немедленно же отправил к Мазепе доверенного человека шляхтича Доморадского с таким письмом. «Молю вашу милость поскорее объявить, в какие отношения желает вступить королю и республике». Теперь во время сейма самое удобное для тебя время отозваться со своим желательством королевскому величеству через меня, желательного тебе, республике и королю-слугу. Желаем одного. Отпусти как можно скорее вручитель этого письма, объявивший ему, что хочешь сделать для короля и республики. В Божее время работайте и промышляйте, как бы снять то иго с вольной шеи своего народа. Когда уверимся в приязни вашей милости, сейчас же начнем работать насчет обеспечения, какое должны будут дать вашей милости король и республика». Изусно устно объявил, что Гетман поскорее отзывался со своим желательством на сейм, которые будут нарочно тянуть до того времени, пока получит этот отзыв, и ему, до Доморадскому, велено как можно спешить, чтобы непременно возвратиться к светлому воскресенью по новому календарю. Двум полковникам, стоящим недалеко от границ малороссийских, дано приказание быть наготове и при первой обсылке Гетмана спешить безо всякой отговорки в Малороссию. Если бы теперь Гетман вскоре отозвался с желательной склонностью к польской державе, то епископ Шумлянский, одевшись в мирское купеческое платье, сам приехал бы тайно в Батурин, чтобы именем королевским переговорить обо всем из уст в уста. О вольностях и правах войсковых, и чести Гетманской, как все это должно быть на будущее время. Мазепа стоял с войском в Лубнах, когда получил это страшное посольство. Он велел отдать Доморадского под караул, подвергнуть его пытке, а письмо Шумлянского отправил немедленно в Москву, куда вслед за тем прислан был и Доморадский, который был поставлен пред польским резидентом Домиником Довмонтом и повторил пред ним, от кого и зачем был прислан к Мазепе. Резиденту дано было выразуметь, какая с королевской стороны явная противность, как теперь после этого поступать, чему верить, где обнадеживание и обязательство союзное и правда. Между тем, в марте 1690 года в Киеве подкинуто было письмо на имя царей, в котором говорилось «Мы все...» В благочестие, живущие в сторонах польских, благочестивым монархам доносим и остерегаем, дабы наша прибежища оборона не была разорена от злого и прелестного Мазепы, который прежде людей наших подольских, русских, галицких и волынских бусурманам продавал, из церквей туркам серебро продавал вместе с образами. После, отдавши господина своего вечное бесславие, имение его забрал и сестре своей в наших краях имение покупил и покупает. Наконец, подговоривший Голицына, приехал в Москву, чтобы вас, благочестивого царя Петра Алексеевича, не только с престола, но и со света изгнать, а брата твоего, Иоанн Алексеевич, покинуть в забвении. Другие осуждены». Амазепу — источник и начаток вашей царской пагубы, до сих пор вы держите на таком месте, на котором, если первого своего намерения не исполнит, то отдаст Малороссию в польскую сторону. Одни погублены, другие порассыланы, а ему дали поноровку, и он ждет, как бы свой злой умысел в тайне совершить». И шумлянский наш унят, а на деле римлянин, поддается московскому патриарху нарочно, чтоб там вместе с Мазепою мог удобнее ковать пагубу престолу вашему царскому».